То ли подвела болезнь, то ли плохая память, то ли общая вредность характера, я не знаю. Но решение она внезапно переменила. И мне казалось, что это ее, Анны Сергеевны маленькая месть. Хотя вполне возможно, что я глубоко заблуждался. Мама пометалась немножко по квартире, а потом задумалась и сказала, «Лева, возьми бумагу и ручку, тебе нужно кое-что записать». Я послушно взял бумагу и ручку и стал послушно записывать. Восемнадцать часов. Взять из холодильника бутылку с красной крышкой, поставить в горячую воду и довести до теплого состояния, покормить из соски. Двадцать один час. Взять кашу из синей кастрюльки, переложить в мисочку и разогреть в теплой воде, опустив в большую миску с кипятком, покормить с ложки, но не мучить. В случае необходимости обмыть ребенка и переодеть в сухие штаны двадцать два часа, уложить спать соской, в случае необходимости рассказать сказку. Телефон дяди и Гриши. Только написав эти последние слова, а вернее номер телефона, я вдруг понял, что все сказано относится ко мне лично. — Мама, ты что, с ума сошла? — спросил я. — А что ты предлагаешь? — спросила она в ответ. — Пора приучаться. Ты старший брат. И я понял, что моя мечта стать Мишкиной нянькой все-таки сбылась. Не буду подробно описывать, как маленькие дети умеют мучить больших. Это всем хорошо известно. Больше всего я боялся этих холодных бутылок, которые надлежит превратить в горячие. Но с ними, как ни странно, мне удалось справиться. Еда у Мишки оказалась вполне человеческой, что-то овощное и даже слабосоленое. Для меня самого мама быстро приготовила миску салата, оливье, чтобы я не расстраивался, что не попал на юбилей дяди Гриши. Но про эту миску я совершенно забыл. Я постоянно читал мамину записку. На самом деле она была, конечно, гораздо подробнее. Бегал то в ванную, то на кухню, искал чистые слюнявчики, и часам к одиннадцати сильно устал. Еще я очень боялся, что Мишка, по моему недосмотру, что-то опрокинет себя на башку, скажем, телевизор. И во избежание этого я ни на что не отвлекался и целый вечер сидел с ним на полу, играя в довольно бессмысленные кубики. Вот там на полу, под громкий звук телевизора при ярком электрическом свете, два раза помыв, два раза накормив младшего брата, я и заснул. А проснулся от того, что Мишка тянул меня за палец, вполне разумно заглядывал в глаза. Был уж... Двенадцать часов. Я ухнул и приложил Мишку в кровать. Дал ему соску и честно рассказал сказку про белого бычка. Но Мишка спать не хотел. Тогда я взял его на руки и пошел на кухню. Очень хотелось есть. Тогда мы достали миску салата оливье и слопали ее вдвоем. Ложку я, ложку он. Вытерев брат в лицо, и опять строго показал ему спать. Он, налопавшись вредного салата, послушно позволил отнести себя в кровать. И тут, наконец, пришли наши родители. Сначала мама ничего мне не сказала. Она, не снимая пальто, внимательно осмотрела всю квартиру, потом осмотрела мишку, который сделал вид, что спит, потом меня, потом миску салата. Я ему дал, — немножко прошептал я. Мама выключила верхний свет, телевизор, оставила настольную лампу, которую тоже накрыла, как всегда, каким-то платком. В комнате сразу стало уютно и тихо. Мишка засопел. — Ему нельзя салат. — Грустно сказала мама. — Но вообще ты молодец. Разделил ужин по-братски. Ничего страшного, не умрет. Главное, что заснул. Мы помолчали. — Мама, что ты будешь делать? — спросил я. — Дальше. Она сидела по-прежнему в пальто и туфлях. Я редко видел ее такой с ярко накрашенными губами, пахнущей вином и духами. — Не знаю, — сказала она, — не знаю. Честное слово. Так закончилась история про Анну Сергеевну. Страх речи. Еще до школы мама заметила за мной одну странную вещь. Иногда я не умел говорить. Вернее, дома с родителями я иногда болтал, просто не останавливаясь. Мама ложила свое изнеможение на подушку и жалобно стонала. — Да отдохни ты хоть немножко, Лева, помолчи! И обиженно умолкал минут на пять. Но стоило ей послать меня, например, спросить что-нибудь у соседки, как я начинал краснеть, напрягаться, дергать шеей, брызгать слюной,